Глава 16 Борис ожидал его у входа, хотя Высоков менее всего хотел, чтобы Корнеев увидел лившица, однако Борька, словно специально, увидев выходящего из черного БМВ-приятеля, бросился к нему. Володька! Обнимать и прижиматься не стал, и на том спасибо. Хотя за это надо благодарить только рост Владимира Васильевича. Лившиц при объятиях уперся бы ему подбородком в живот. Рост у Борьки был стандартный для авантюристов. метр с кепкой. У входа высокого поджидала и Настя. Она ежилась на Невском ветру. После жаркого дня вечер выдался прохладным. Владимир Васильевич помог выйти из машины Ирине Петровне и Вике. Пришлось представить им лившица. Это Борис, мой бывший сокурсник. Настя пришла в новом платье, судя по всему, купленном этим днем, пока Владимир Васильевич был в гостях. Классическое коктейльное платье черная и короткая. Сопровождать Корнеевых в зал Высоков не стал, тогда пришлось бы идти под руку с Настей, а он не то чтобы стеснялся своей девушке, как раз нет, но это испортило бы настроение генералу с Ириной Петровной, не говоря уже о Вике. Он дошел с ними до входа, а потом сказав, что надо дождаться, когда ему принесут билет. «Так вот же он!» — чуть не испортился Лившец. Но Корнеевы не стали задерживаться и прошли внутрь клуба. Заказанный столик располагался на балкончике почти над правым краем сцены. Точно на таком же балкончике, но только с левой стороны, устроилась семья заместителя начальника ГУВД. Судя по всему, это были самые дорогие места в зале, потому что до установленного на сцене микрофона, возле которого должен был выступать популярный певец, было не более восьми метров. Однако Лившиц был недоволен. Последний билеты отхватил, просто другого выбора не было. Рядом с нами колонки, они будут оглушать, и вряд ли мы что-то разберем. «Зато все хорошо видно», — сказала его спутница, которая до этих слов молчала, внимательно разглядывая Настю. Спутница Лившица было около тридцати. Крашенная блондинка с прямыми волосами до плеч пришла на концерт на высоченных шпильках, в коротком платье с открытыми плечами и до неприличия глубоким декольте. Очевидно, Боря сказал ей, что за столом будет заместитель председателя городского суда, и потому она рассматривала не только Настю, бросала изучающие взгляды и на Высокого, пытаясь определить, произвела ли она впечатление на важную особу. Звали ее Илона, но Высокову подумалось, что вряд ли это ее настоящее имя. Он стал смотреть в зал и почти сразу увидел знакомые лица. За одним из столиков сидел Дима Слоеверсов, который был в компании двух женщин и пожилого мужчины. Одна из женщин сидела рядом с ним, положив руку на плечо адвоката, вероятно, его жена. За другим столом развалился Шахмаметьев, которому четыре года назад Высоков назначил пять лет колонии поселения за спровоцированное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Шахмаметьев отбыл две трети срока. На работу в мэрию уже не вернулся, но, судя по тому, что он изрядно растолстел и посещает не самые дешевые увеселительные заведения, на жизнь не жалуется. Ближе к сцене расположилась Вера Бережная, которую Владимир Васильевич помнил по факультету. Она какое-то время работала в следственном комитете, а потом ушла на вольные хлеба, открыв детективное агентство. Она училась на одном курсе судьей Ивановым, и тот должен был знать ее хорошо. Высоков посмотрел на ее спутника и узнал в нем председателя городского следственного комитета Евдокимова. Тот, правда, сидел рядом с другой молодой женщиной и что-то увлеченно рассказывал ей. Присутствовали и другие известные персоны, но это были лица, знакомые многим по телевизионным экранам и фотографиям в прессе. За спиной хлопнула открываемая бутылка шампанского. Пока Высоков разглядывал зал, Боря Лившиц подозвал официанта. Владимир Васильевич прикрыл ладонью свой бокал. «Спасибо, но я сегодня уже не буду». «Чего так?» — удивился бывший сокурсник. «Я приехал из гостей, где меня накормили и напоили». На сцену начали выходить музыканты. Высоков посмотрел на них, а заодно бросил взгляд на противоположную ложу. Корниев внимательно наблюдал за ним и наверняка видел, как он отказался от вина. И вдруг Высоков отчетливо осознал, что чувствует себя не в своей тарелке, находится не в том месте, где ему хотелось бы быть сейчас. Он оглядывается по сторонам, словно опасается слежки, как будто выдает себя за какого-то другого человека. Хочет соответствовать правилам игры, которые ведут они все, окружающие его сейчас. Зачем ему это? Чего он боится? Того, что его обвинят в преступлении, которого он не совершал, и виноват в нем еще меньше, чем Настя? случайно нажавшая на курок пистолета, данного ей Высоковым. Но даже если ему и предъявят обвинения, вряд ли отдадут под суд. Работу он лишится, но так ли она нужна ему? Нужна, конечно, он мечтал о ней всю свою сознательную жизнь. Но смысл разве в том, чтобы, надев на себя мантию, осуждать людей, жизнь которых так далека от него, что у него нет такого права изменять ее? То есть у него есть такое право, но кто ему дал его? И смысл его жизни не в том деле, ради которого он жил, учился, старался чего-то достичь. Смысл всего его существования рядом, за этим же столиком. Можно протянуть руку и коснуться ее, девушки, которая внезапно стала для него самым дорогим и важным, ради чего он и живет теперь на этом свете. Раздались аплодисменты, на сцене появился тот, ради которого все собрались в этом зале. Прозвучали первые аккорды. Все мечты о прекрасном уплывают навек, и подобны они облакам в небесах. Все этапы пути утонули во мгле, темной зябкой ночи после знойного дня. О, как мне быть, о, как мне быть! Перевод Юрия Бордина. И весь зал, или почти весь, грянул «Водки найду!». Популярный исполнитель, немного ошалев от такой слаженности, посмотрел в темный зал словно пытался отыскать невидимого дирижера, руководившего таким огромным хором. «О чем он поет?» — шепотом спросила Илона, наклонившись к плечу лившица. «А ты разве не понимаешь?» — удивился американский адвокат. «Ты же в Штаты хочешь перебраться». «На бытовом уровне у меня все окей, я только песни не всегда понимаю». Владимир Васильевич посмотрел на Настю и понял, что ему нестерпимо хочется оказаться сейчас дома, вместе с девушкой, которая для него дороже остального мира со всеми его звездами. Но он остался. А в зале начали танцевать. Илона утащила в зал Борьку Лившица, а Настя посмотрела на Высокого, и он понял ее взгляд. Они танцевали, и рядом с ними оказался кружащийся с немолодой дамой Дима Славаерсов. «Привет!» — крикнул он, чтобы его можно было услышать. «Расслабиться пришел!» Высоков не стал отвечать и попытался отодвинуться от Славаерсова подальше, но танцующие двигались с такой плотной стеной, как будто их специально наняли для того, чтобы Владимир Васильевич не смог прошмыгнуть мимо. — У меня к тебе разговор! — крикнул словаерсов, На пять минут ты не бойся! — Потом отмахнулся Высоков. Бывший сокурсник подошел в перерыве, обнял Борю Лившица и протянул руку Высокову, но Владимир Васильевич не стал ее пожимать. «Если ты одели, то лучше сразу уходи». «Я за советом», — вздохнул слова Ерсов. «Отойдем на пару минут». Он по ступенькам спустился в зал, где между столиками сновали официанты. Огляделся и, сказав, что здесь очень шумно, направился к выходу из зала. «Куда ты меня ведешь?» — крикнул ему вслед Высоков. «В баре никого», — ответил Дмитрий. «Возле длинной барной стойки народа было немного». но здесь сидел с бокалом пива в руках Корнеев. И тогда Высоков повернул обратно. Бывший сокурсник схватил его за рукав. «Володя, чего ты нервный такой? Это мне впору от всего шарахаться. Я уже проклял все на свете за то, что подписался на это дело». Я же предупреждал, что о деле говорить не буду. «Мне страшно, ты не понял, что ли? Если не оправдаю надежд, то сам знаешь, что за мою жизнь никто и ломаного гроша не даст. Тебе это хорошо!» Ты лицо неприкосновенное. А кто ко мне государственную охрану приставит? Откажись. Тоже боюсь. Аванс уже взял. Не хотел брать, но столько предложили, что забыл про опасность. Дима, тебя подписали на это дело лишь потому, что ты раструбил на весь город, что мы с тобой друзья. Но сам знаешь, что друзьями мы никогда не были. Мне реально страшно. Ты Женьку Бережного помнишь? На два курса старше нас учился. Он тоже адвокатом был. А как его убили, знаешь? Слушайте об этом в романе Екатерины Островской Я стану ночным кошмаром. А сейчас я жену его Веру увидел. Хотел к ней подойти, но потом подумал, вдруг за мной следят. Она-то чем тебе помочь может? У нее агентство и конкретные связи на всех уровнях. Она многие вопросы решает. Обращайся к кому хочешь, я тут при чем? Славаерца вздохнул, посмотрел по сторонам и перешел на шепот. «Так я из-за тебя боюсь. Вспомни про своего отца». «Что?» — не поверил своим ушам Высоков. «Ты мне угрожаешь? Кто тебе приказал?» «Тихо, тихо», — испугался Дмитрий. «Не угрожаю. Просто хочу посоветовать». Владимир Васильевич схватил бывшего сокурсника Залацкан и притянул к себе. «Еще слово, и получишь по роже. «Все, все», — попытался остановить его адвокат. «Остановись». на нас люди смотрят». Высоков посмотрел в сторону и увидел генерала Корнеева, стоящего в пяти шагах от них. Оттолкнул от себя бывшего сокурсника. «Ко мне не подходи больше, забудь про наше знакомство». Он пошел в сторону и, поравнявшись с заместителем начальника ГУВД, спросил, стараясь казаться спокойным. «Как вам музыка?» «Нормально, та самая из моего детства». «У меня старший брат этих смоки крутил с утра до вечера. Он потом в Афгане погиб, и все кассеты его мне достались». Корнеев остановился и обернулся назад. «А с кем этот ты сцепился там?» «Учились когда-то вместе, но теперь не с теми вопросами ко мне подошел а — -а -а, успокоился генерал. «А уж мне показалось, что вы девушку не поделили. Кстати, с кем ты там сидишь?» «Один знакомый по университету, он теперь в Штатах живет. А девушки — это его знакомые». Он соврал неожиданно для самого себя, как будто стеснялся Насти. «Ну ладно, будет скучно, перебирайся к нам. Правда, мы здесь только до конца концерта, а потом за город вернемся. Кстати, не забыл, что в следующую пятницу тебе судить Качанова. Хорошо дело изучил?» «Изучил. Сделаю как надо». Только все обвинения строятся на показаниях свидетелей. А если они все откажутся от своих показаний, все заявят, что на них было оказано давление, и тогда все выводы обвинения посыпятся. Пусть только попробуют, так сказать. Они же сами называли имена и фамилии людей, которые выбивали с них деньги за крышу, а некоторые с самим Качановым напрямую общались и даже деньги лично ему передавали. Вымогательство чистой воды, причем совершенные преступной группой, который руководил ранее судимый по подобной статье гражданин Качанов. Высоков никуда перебираться не собирался. Остался за своим столом в компании «Лившица», вместе досидели до окончания программы. Потом, когда большая часть зрителей схлынула, поднялся и подал руку своей девушке. «Нам пора». «Посидим еще немножко, хотя бы часок», — настаивал Борис. «Димку можно позвать, он где-то здесь мелькал». это он тебя надоумил меня сюда затащить?» «Как ты мог подумать?» — Вытаращил глаза лившиц. «То есть... в каком смысле? А что особенного, что мы здесь сидим?» Владимир Васильевич достал из кармана портмоне, вынул из него четыре заранее приготовленные стодолларовые купюры и положил их на стол. Чуть не забыл, это за билеты. Потом достал еще одну и положил рядом с теми. «А это за стол. Спасибо всем за компанию». Высоков быстро спустился в опустевший зал, быстро пересек его. Настя едва за ним поспевала, настроение было испорчено. Все теперь стало понятно. Слова Ерсова наняли для участия в резонансном процессе в надежде, что он сможет договориться с судьей. Скорее всего, он это и пообещал. Сам он не мог пригласить сюда Владимира и попросил об этом Лившица и сделал попытку его запугать. Удивительно, что еще денег не предлагал. Но ведь если Высоков откажется от участия в процессе, назначат другого, или они знают, что с другим можно договориться, а с ним нет. Домой добрались на такси, и когда вошли в квартиру, Настя обняла Владимира, и перед тем, как поцеловать ее, он спросил. «Ты не будешь против, если предложу тебе выйти за меня?» «Куда?» — изобразила непонимание девушка. «Замуж, разумеется».